что зависит, с одной стороны, от разницы в плотности этих сред, а с другой – от угла падения волн на границу. Точно так же волны могут отразиться от внешней поверхности земного шара и уйти в глубину, чтобы вынырнуть где-либо в другом месте. Постепенно у исходных волн P и S было обнаружено много родственников, более или менее близких, которые получили наименование в зависимости от своего происхождения. Так, например, волна П, один раз отразившаяся от поверхности земного шара, именуется ПП. Такая же волна С становится СС. Двойное отражение от поверхности дает волны ППП и ССС. Случается, что в результате отражения волна П превращается в С, и наоборот. Это дает в первом случае волну ПС, а во втором СП. Если какая-либо волна отразится от границы Гутенберга, отделяющей мантию от ядра, то она становится волной маленькая П, или маленькая ССС. Причем буква c. Показывает, что волна отразилась от коре, что по-английски означает ядро. Если при отражении изменится характер колебаний, то возникнут волны P, C, S или S, C, P. Если волна проникает в ядро, преломится в нем, то ей присваивается обозначение K от немецкого kern, ядро. Например, обозначение ПКП показывает, что волна П до того, как была зарегистрирована, пробежала от очага землетрясения до поверхности ядра, прошла через ядро, где получила обозначение К, преломилась, вернулась в мантию, снова пересекла ее в виде волны П, и только после этого достигла сейсмографа. Иногда характер колебаний при преломлении меняется, и тогда регистрируются волны ПКС, СКП и СКС. Волны К могут отражаться от внутренней стороны границы Гутенберга и давать в результате фазы ПККП, ПККС, СККП или же СККС. Дальнейшие усложнения пути пораждают фазы ПКС-ПКС-ПКС-ПКССКП-СКП-ПКС-СКП-СКП-СКП -ПКС, Все существующие типы преломленных и отраженных волн, вероятно, до сих пор еще не открыты. Анализ сейсмограмм, который может привести к таким открытиям, безусловно, весьма сложен. Представьте себе, например, что значит искать отдельный импульс или ничтожное изменение периода или амплитуды среди запутанной чаще пилообразных зигзагов сейсмограммы сильного землетрясения. Особенно если эти импульсы и изменения относятся к волнам не только преломленным и отраженным различными границами, но и пробежавшим дважды, а то и трижды по всей длине диаметра нашей планеты – как, например, фазы ПСППКП или же ПКППКППКПКП. Яснее пути этих волн в Земле можно представить себе с помощью схемы. Эти пути никогда не бывают прямолинейными, а всегда обращены выпуклостью вниз. Это объясняется тем, что плотность вещества, слагающего Землю, возрастает с глубиной. При возрастании плотности скорость упругих волн убывает. При возрастании упругости скорость возрастает. Но в Земле с глубиной упругость пород растет быстрее, чем их плотность. Поэтому скорость волн увеличивается с глубиной. Примечание редакции. Если прямой стержень опустить под углом воду, то есть в жидкость с плотностью больше, чем плотность воздуха, то кажется, что внутри нее он образует с поверхностью воды меньший угол, чем снаружи.